Глава пятьдесят Пройдя по оставленным первой группой следам, добрались до центра городка. Уперлись носом в какое-то строение, на которое, по всей видимости, и забрались наши. Почесав тыковку, решили лезть следом. А что, есть выбор? По-моему, нет. И вот, когда Лаки схватился за одну из заброшенных веревок, произошло странное. Чувство опасности взвыло дурным голосом, и, как выяснилось, не только у меня. Парни... Все как один, вцепившись в стволы, обводят цепким взглядом окружающий пейзаж. Какие-то местами и целые, местами полуразрушенные здания и тишина. А внутри жутким ревом орет сирена. Хан, бросаю короткий взгляд на нервно закусившего губу Зама. Как будто кто-то смотрит. «Жуткий», — добавил Балагор. «Как будто прожечь пытается», — шепчет Лаки. И тут они появились. На первый взгляд ничего такого, в голливудских поделках и пострашнее видали. Десяток монстров под два метра ростом, две руки с когтями, две ноги с почти человеческими ступнями, если отбросить скребущий камень когти, мускулистые торсы и голова практически без шеи, и морды, ну, на лица это точно не тянуло, вытянутые клыкастые хари, и серые какие-то, меховые такие монстрики. Отличный коврик возле камина может получиться. Озвучиваю возникшую мысль. Правда, никто даже не хихикнул. Парни белели прямо на глазах. Спросите, от чего? Да от страха. От всепоглощающего, животного страха. Такого, что в желудке как будто образовался комок льда. По крайней мере, дробовик стал бесполезен. Руки у нас всех начали выписывать такие кренделя, что стволы ходили ходуном. «Кажись, писяц нам!» выдавил балагор. «Мажор, кто это?» Едва послушными губами спросил хан. «Я что, справочное бюро?» Огрызаюсь. «Так, парни, к веревкам!» «Но сказать одно, а сделать другое!» Ноги как будто приросли к полу. Захотелось забиться в уголок и завыть от страха. А еще лучше прикинуться эмбрионом и не рождаться. И тут твари подали голос. Жуткий, заставляющий сердце остановиться вой. И волна животного ужаса. Чувствую, как по ногам течет теплая струйка. Я просто обделался от страха. Да-да! И не стоит смеяться! Вас бы на мое место! И продолжая завывать, твари бросились в атаку. Это стало апофеозом! Что делает нормальный человек, когда ему страшно? Правильно, бежит. А если перед вами ненормальный? А больной на всю отмороженную голову десантник, да еще и обоссавшийся от страха, он орет за ВДВ и начинает швырять гранаты. Как говорит командир убей того кого боишься все закончилось в считанное мгновение. налетевшая на меня тварюга напоролась на удар кулаком в морду о не понравилось сбитый в прыжке монстр извернувшись всем телом попытался подкорректировать приземление но не тут то было сверху на него уже рухнула моя почти сто килограммовая тушка с зажатым в правой руке ножом картина репина приплыли Молот раздолбал об свою жертву пулемет, превратив и монстрика, и пушку в груду металлолома и мяса соответственно. Хан просто вбил в пасть ствол ВСС, угробив и черепушку, и оружие. Балагур сделал почти то же самое, но при этом всадил заряд картечи в пасть. Остальные тоже не подкачали. Листик вон самый умный, врезал по зубам гранаты а потом вырвал чеку. Красавцы! Не подвели! Все как один, делались в кровищей мозгах. «Я вот еще и в дерьме». Нож выскользнул из руки, так что добивал обнявшую меня тварь, вынимая кишки руками. Хотя нет, Лаки вон тоже в кишочках испачкался. Кто бы сомневался, что он за нож возьмется. Однако у него это как-то эстетичнее получилось, что ли. По крайней мере, не весь уделался, а только частично. Отделались в основном царапинами и большим испугом. Кое-кто, так же, как и я, пустил струйку. А, может, и все. Но тут сложно понять. Тихоня вон с ног до головы в кровище, как будто купался, маньяк. Так что неясно. Да и, если честно, неинтересно. Выяснить, как проявили себя остальные, не успел. Одна из стен здания, та, в которой до этого была дверь, вот именно, была и дверь, и стена. В общем, разлетелась стеночка по камешку. И в проломе нарисовался «Вы не поверите, дедуля». Размахивая огромной секирой, издав жуткий вой, сиганул вперед. Я аж присел. Уж больно похоже было на то, как голосили мертвые ныне монстрики. И тут дед меня удивил. Уже в прыжке рассмотрел поле боя и, приземлившись, принялся ржать. Но добило меня не это. Точнее, не это. Тьфу, что-то мысли путаются. Короче, следом за дедулей нарисовались две красотки. Все такие в броне... Как все это называется, не знаю, но вылитые валькирии. Девы-воительницы. Как вы понимаете, это дедушкина тяжелая кавалерия. Могу утверждать точно. Тяжелая. После того, как на мне повисла визжащая от счастья Анютка, еще ничего. Но вот когда к ней добавилась вторая, я чуть не рухнул. А дед все ржет. «Деда, спаси! Задушат!» Ржет, смотрит и ржет. Гад. А эти две наседки еще и принялись крутить меня на предмет травм, несовместимых с жизнью». На попытку протестовать получил щелбан в нос от Маришки. «Не дергайся!» Тут уже ржать принялись и остальные. «Вот сволочи! У них отходняк, но почему за мой счет, а? Всеслав, царапины на глазах затягиваются!» – удивилась Анютка. «И что?» Дед перестал смеяться и улыбнулся. «Он же убил того, кто их нанес! Удачно получилось!» Обвел взглядом парней и спросил, «Всех покусали или оцарапали?» «Не только оцарапали!» Пьеро повернулся и продемонстрировал разодранные на бедре штаны, и все увидели, что нога перетянута жгутом. Девушки рванули к нему и через пару секунд обрадовали. «Затянулось!» «Все верно!» – кивнул дедуля. «Считайте это прививкой! Вы убили тех, кто нанес вам раны, и в качестве награды получили иммунитет к ментальным воздействиям демонов. Ну, а может, выше какой сможет!» Закончил с задумчивым видом. «А это что, демоны?» «Догадайтесь, кто поинтересовался». «Да, что-то не похоже». «Хм...» Всеслав усмехнулся. «А много ли ты, юноша, демонов видел?» И, повернувшись в мою сторону, покачал головой. «Надо было его не балагуром, а балаболом называть. Однако, ребятки, запомните на будущее. Демоны не мальчики для битья». И то, что вы их порвали, скорее их ошибка, чем ваша сила. «А в чем ошибка-то?» Задаю наверняка ни одного меня терзавший вопрос. «А в том, что вместо того, чтобы сопротивляться страху, вы ему поддались. А ведь это главное оружие демонов страха. Вот они и кинулись вас добить. Ну а уж то, что вы, вместо того, чтобы повернуться спиной и побежать, начали драться, это даже меня удивило». «Ну и опять же, ваш страх оказался настолько силен, что вы даже стрелять не стали, а поперли в рукопашную. Шкура-то у них крепкая, вряд ли бы картечь помогла. Да и не страшен им свинец. А вот железо в руках посвященных, это да. Куда посвященных? Вовка никак не мог угомониться. Все ему нужно знать. Куда? Усмехнулся дед и вдруг произнес какую-то фразу на незнакомом языке. Лица парней застыли масками. Пару секунд стояла тишина, а затем раздался громкий выдох. И глаза стали большими и удивленными. У всех, кроме Хана. «Так это правда?» «Вот это да!» «Обалдеть! А я каждый раз не мог вспомнить, что же мне снилось!» «Так-так, кажется, история снов продолжается. Но вы же помните, как дед вербовал Хана? А ведь Марик так и не признался, что ему дедуля предложил. Вроде как нельзя». А теперь, кажется, пришел момент глобальной вербовки. Вопрос «Куда и зачем?» Что он им обещает? И чего это все будет стоить? «Итак?» Всеслав, расправив плечи, задал вопрос. «Все согласны?» Ответом ему было почти дружное «да». «Почти». Потому что Пьеро выдал отрицательный ответ. «И что, тебя не устраивает?» Добродушно улыбнулся дед. «Я хочу со всеми!» Насупился Пьеро. «Нет!» «Тебе уготовано стать одним из сильнейших целителей. Нечего тебе под смертью ходить». «И вообще, кто тебе сказал, что ты расстанешься со своими друзьями навсегда? Вам многое предстоит сделать вместе, но для начала придется расстаться. Решай». «Хорошо». Голос у Пьеро был такой, как будто его на эшафот ведут. «Да не расстраивайся ты», — подал голос Маркони. «Мне вот тоже не вместе со всеми придется». «Это да», — кивнул дед. «Сильный взломщик из тебя выйдет». «Нельзя такие таланты хранить. И, повернувшись ко мне, подмигнул. «Кажется, у тебя появились вопросы?» Ответить я не успел, потому что наконец-то появились наши. Бледный, как смерть Руслан, был тут же конфискован у девчонок и отдан на растерзание Пьеро. Кстати, дед очень одобрительно посмотрел на то, как парень взялся за командира. И даже похвалил. По-своему, конечно. «А ты, парень, молодец! Не ошибся я!» «Если не сдохнешь, из тебя отличный лекарь выйдет!» Тут еще Балагур решил подбодрить больного Руслана и тоже по-своему. «Командир, ты бы видел, как мы их порвали!» «Молодцы!» Слабым голосом, пытаясь улыбнуться, прошептал Руслан. «Но, судя по запаху, перед этим делом вы капитально струхнули». «Ой, капитально, командир, ты б видел эти рожи!» «Вообще-то это нормальная реакция на демонов страха!» — вмешался Всеслав. «Могло быть и глобальней, но парни действительно молодцы. А теперь давайте все назад в здание, сейчас будет весело». «А что, еще не все?» – удивилась Аглая. «Нет. Тут этих ребят еще с полсотни. Проклятие. У кого были еще целые стволы, похватали их. Остальные, подхватив Рогожина, рванули внутрь». «Да не спешите!» – усмехнулся Всеслав. «Не нападут. Если бы меня не было, то на вас по одному бы еще вышло». А так главного ждут. Вот с ним и будем веселиться. Если продаю, тогда будет плохо. Но мы все же резво заскочили в здание. Хоть какая, но защита. И тут я наконец-то заметил, что кое-кого не хватает. «Аглая, а где Алена?» «Только что здесь была», – недоуменно закрутила головой девушка. «Она вроде бы назад в здание зашла, когда мы вышли», – неуверенно произнесла Рита. «Егор, иди сюда», – раздался голос деда. «А ты, Аглая, сходи и поищи!» И как не хотелось мне самому отправиться на поиски, пришлось подчиниться. Вынырнув из пролома, подошел к Всеславу, который, сидя на корточках, что-то сосредоточенно царапал на каменной поверхности пола, обычным на вид десантным ножом. «Держи!» – протягивает оружие. «Подарок!» – беру, раздумывая о том, зачем мне еще один. Нож как нож, хотя рукоять немного длиннее – Видимо, заметив мое недоумение, дед усмехнулся. «Видел, что я делал?» Киваю. «Рисовал?» «Типа того. На кончик взгляни. Вот тут у меня глазки чуть не выпали. Обалдеть! Никакого следа деформации! Кончик нисколько не затупился! А ведь дед процарапал им не слабые такие борозды! Ну, в том, что он могуч, я нисколько не сомневался, а вот в том, что лезвие после этого останется как новое... Это да!» «Нажми вот сюда!» Сам поставил мой большой палец на рукояти. «Сильнее!» Результатом моих стараний стал удлинившийся клинок, превративший так не маленький нож в подобие короткого меча. «Дед, штука, конечно, прикольная, но не думаю, что функциональная. В таком положении крепление лезвия не выдержит большой нагрузки». «Выдержит!» — улыбается. «Потом Руслана попроси, он тебе расскажет, на что способно это оружие». «Ну, а для некоторых поясню так. Это? показывает пальцем на нож в ножных. запорожец а это указывает на то что в руках мерседес так понятно понятно киваю спасибо дед да ладно отмахивается теперь одели кивает на нарисованную на камне крокозябру чего башкой крутишь возмутился на то что я все время оглядываюсь да я это все в порядке с соленкой не волнуйся и, покачав головой на мое недоверчивое выражение лица, выдохнул. Лицо ей поколечило. Вот она и спряталась. «Как покалечила?» «Рвануть искать Аленку у меня не получилось. Был перехвачен за руку и водворен на место. Предсветлые очень недовольного бога. Не дергайся, пусть с дочерью поговорит». «С дочерью?» Голова что-то пошла кругом. Поколечилась. да еще какая-то дочь. «Тьфу!» Взглянув куда-то в сторону, сжалился. «Толку от тебя все равно ноль. Слушай». С лицом только выглядит страшно, там шкуру срезала. Такое в обычной земной больнице исправляется, а уж у нас и подавно. Я помочь не могу. Останавливает, готовый сорваться вопрос. Во-первых, я не могу сейчас направлять силу наружу. Хотя девчонка явно заслужила. Во-вторых, пусть Аглая пожалеет ее, быстрее помирится. А при чем здесь Аглая? А она и есть дочь Алены. И встревоженно добавил. Потом все узнаешь, а пока запоминай рисунок. На языке вертелось огромное количество вопросов, но вид встревоженного Бога не располагал к болтовне. Уж если он беспокоится, то мне и подавно стоит. Вздохнув, смотрю на нарисованное на полу. Эта Рона защитит остальных от страха, поясняет. Запомни ее. Вот здесь нужно соблюсти угол. Тот, тот и тот. Главное, чтобы количество загибов совпало, остальное неважно. Спасибо отличной памяти. Запомнил быстро а потом все тем же ножом начертил такую же рядом. «Молодец, хорошо получилось. Я эту руну придумал еще пару миллионов лет назад. Теперь в радиусе метров ста практически любые ментальные атаки будут искривляться и разрушаться. Ты-то с парнями и так приобрел иммунитет, а вот остальные может стать весьма невесело, так что лишним не будет. А теперь запоминай, даже если меня убьют, врагу тоже достанется». «И вот тут бери своих и постарайтесь добить гадину». «Ножами. Стрелять даже не пытайтесь. Помни, если он выживет, тут всем будет кисло. Егор, внук, запомни, эта смерть будет в один конец, без права на возрождение. Демон просто выпьет нас всех». Дед вздохнул, опустив плечи. Посмотрел мне в глаза и признался. «Я посылал на смерть тысячи тысяч. Но впервые мне страшно. За тебя. Постарайся победить». Я сделаю все, чтобы вам досталась легкой добыча. И вот. Протягивает невзрачное колечко с маленьким зеленым камушком: Если я погибну, он засветится. Ты же, перед тем, как идти в бой, нажмешь на камень. Это парализует Маришку и Анютку. Это не легкий выбор, внук, но я оскорбить тебя, оставив в тыло, не могу. Так что пусть это будут девочки. Если ты умрешь, они освободятся и закончат начатое. И хоть одна, но выживет и сможет продолжить мое дело. Надеюсь. Совсем тихо прошептал он. И я искренне обнял его, как внук деда. За то, что ценит. За то, что не прячет в последнем ряду. Спасибо. Иди. Мне пора. И я пошел. Полной решимости сделать все, но не подвести. И если надо, разбиться в лепешку, но выполнить последнюю волю. Но самое главное, как я понял, это не допустить смерти Маришки и Анютки. Хм. Оставлю рядом молота и балагура. Пусть прикрывают девчонок. А то, мало ли, их парализует, а тут подручные демоны. Надо шепнуть парням.